на 16. В замок я вернулся спустя час. Холод вгрызался мне в кости, даже когда я поднимался по лестнице. Я все еще дрожал. Или, возможно, меня трясло, как Рен, симптом не связанный с температурой на улице, когда вошел в библиотеку. Джеймс и Филипп сидели на диване, уткнувшись носами в своей роли, пока не услышали мои шаги. На лице у меня, видимо, так и застыло потрясенное выражение, потому что оба они вскочили на ноги. Филиппа. «Оливер?» Джеймс. «Что случилось?» Я попытался заговорить, но поначалу не издал ни звука. Все заглушал грохот недавних воспоминаний, загромождавших мой мозг. Джеймс схватил меня за плечи. «Оливер, посмотри на меня», — сказал он. «Что?» «Рен», — ответил я. «Она просто упала». Посреди монолога. «Что?» — Джеймс говорил так громко, что я отшатнулся. «Что значит упала? С ней все хорошо? Где?» «Джеймс, дай ему сказать!» — Филиппа оттащила его на шаг и произнесла уже мягче, но с тем же белым лицом. «Что произошло?» Я рассказал, перегружая монолог неловкими заминками и паузами, как Рен свалилась в репзале, как, бросив попытки привести ее в чувство, я подхватил ее с пола и со всех ног помчался в медпункт, А Гвендолин и Фредерик бежали следом, стараясь не отставать. Сейчас она стабильна. это все, что мне сказали. Она как раз открывала глаза, когда медсестры меня вытолкали. Остаться мне не разрешили. Последнее я произнес извиняющимся тоном, обращаясь к Джеймсу. Он открыл рот, без слов пошевелил губами, как человек, говорящий под водой, потом внезапно сказал: Мне нужно идти. Нет, подожди. Я потянулся взять его за руку, но пальцы скользнули по рукаву. До Джеймса было уже не дотянуться. Он шел к двери. Он бросил на меня единственный, полный боли взгляд, пытаясь сказать что-то, что я не успел уловить, потом отвернулся и побежал по лестнице. Когда он ушел, весь адреналин сразу улетучился из моего тела, и у меня подкосились ноги. филипп довела меня до кресла, но не ближайшего, не до кресла Ричарда. «Просто посиди немножко спокойно», — сказала она, — «ты уже достаточно сделал». Я схватил ее за запястье и слишком сильно сжал в необъяснимом приступе отчаяния. Рен посыпалась и ускользнула так быстро, что я не сумел ее поймать. А теперь и Джеймс пропал, выбежал за дверь в ночь, как вода, утекающая у меня между пальцев». Я не хотел оставаться один, а уж тем более не хотел выпускать из поля зрения еще одного друга, словно кто-то из нас мог просто исчезнуть. Филиппа опустилась на пол рядом с моим креслом и положила голову мне на колено. Она молчала, просто смотрела на меня, пока моя нужда в ней не прошла. Минут через десять я ее отпустил, но встать смог только когда пришли Александр и Мередитт. Я рассказал им, что произошло, уже более связано, и мы час просидели у камина, прижавшись друг к другу, почти не разговаривая в ожидании новостей. Я. Думаете, маска все-таки состоится? Филиппа. Теперь ее уже не отменишь. Начнется паника. Александр. Кому-то придется выучить ее роль. Никто и не узнает, что играть должна была она. Мередит. «Не знаю, как вы, а я до смерти устала от этих тайн». Мы снова умолкли, глядя в огонь, и стали ждать. Джеймс вернулся уже после полуночи. Александр повалился на бок на диване и уснул. Лицо у него было серое, дышал он часто. Но мы с девочками не спали. Глаза у нас слепались, но мы не находили себе места. Услышав, как открылась входная дверь, мы все выпрямились, прислушиваясь к шагам на лестнице. Джеймс, позвал я, он не ответил, но секунду спустя появился на пороге со снегом в волосах. На щеках у него горели два ярких красных пятна, словно его нарумянила маленькая девочка, не знавшая меры. Как она?, спросил я, встав с дивана, чтобы помочь ему снять пальто. Меня к ней не пустили. У него стучали зубы, словно дребезжали и буксовали. «Что?» — спросила Меридит. «Почему?» «Не знаю. Народ ходил туда-сюда, как на вокзале Гранд-Централ, а мне велели сидеть в коридоре». «Кто там был?» — спросила Филиппа. Холлиншет, все медсестры, Привезли врача из Бродуотера, и полицейские были. Тот тип Колборна и еще один, Волтон. Александр проснулся, когда вошел Джеймс, и я посмотрел прямо на него. Его губы сжались в мрачную твердую линию. «Что они там делали?» — спросил он, глядя на меня. Джеймс тяжело упал в кресло. «Не знаю, мне не сказали. Только спросили, не знаю ли я, чем она в последнее время занималась». «Но это переутомление ведь, да?» — сказала Мэридит. «Усталость». Она прошла через этот жуткий опыт и вернулась сюда, а все обходят ее по дуге, и сверх того надо выучить 500 строк текста. Чудо, что мы еще на ногах стоим. Я слушал в полухо. Слова Уолта наметались у меня в голове, как шарик пинбола. «Ставлю на сестру». Я тихо сел к столу, свернул пальто Джеймса и положил его на колени, надеясь, что на меня никто не обратит внимания. Держать в тайне от них то, что Колборн продолжает расследование, больше не казалось мне честным, и я сомневался, что смогу промолчать, если кто-нибудь спросит меня даже о чем-нибудь самом отвлеченном. Александр следил за мной, как ястреб, и когда я отважился поднять глаза и встретиться с ним взглядом, едва заметно покачал головой. «Что будем делать?» — спросила Филиппа, переводя глаза с Джеймсона на Мередит. «Ничего», — сказал Александр, прежде чем кто-нибудь из них успел заговорить, и мне захотелось спросить, «Ты на все так отвечаешь?» Я задумался, сколькими способами он может использовать это слово и будет ли моя душа корчиться и сжиматься всякий раз, как он его произнесет. «Будем вести себя как обычно, или нам начнут задавать всякие вопросы, на которые мы не хотим отвечать». «Кто начнет?» — спросила Меридит. «Полиция? «Нет», — тут же ответил Александр. «Школа. Нас будут по одному таскать на сраные беседы, если мы начнем дергаться больше, чем сейчас». «У нас есть причины дергаться», — сказала она. «Один однокурсник у нас погиб, вторая только что свалилась с каким-то нервным срывом». «И как, по-твоему, это выглядит?» — спросил Александр. «Я понимаю, нельзя делать вид, что нас это не задело, но если мы начнем себя вести, словно мы кого-то убили, все задумаются, а вдруг и правда». «Мы его не убивали!» — внезапно разозлившись, ответила Мередит. Я опознал рефлекс. Чувство вины начало брыкаться в ответ на предположение, слишком похожее на правду. «Нет, конечно нет!» — сказал Александр, жаля каждым словом. «Мы просто дали ему умереть!» Тогда оказалось, что эта разница очень важна. На за следующие несколько недель, когда мы оправились от временного помешательства того утра, она понемногу становилась все менее и менее существенной. Слова Александра оборвали последнюю ниточку притворства. К тому времени мы уже знали так же хорошо, как и Ричард, что разницы не было никакой. Александр встал, обвел всех гневным взглядом, хлопая себя по карманам. Мне надо покурить. Найдите меня, если будут новости. Он резко вышел из комнаты, уже сунув в рот сигарету. Джеймс посмотрел ему вслед, потом сгорбился и уронил голову на руки. Филиппа села на подлокотник его кресла, положив ладони ему на шею, и склонилась поближе сказать что-то, что я не расслышал. Как только Александр ушел, Мередит взглянула на меня со смесью негодования и растерянности. «С чего его понесло?» — спросила она. «Понятия не имею.